Ах, ну, ох ты мне, что не парень, то подлец В городце на дворе по три девки на дворе А вот город Балахна стоят полы распахня Ах, ну, ох ты мне, стоят полы распахня А вот село Козино, много девок свезено Еще Сормово село, соромники наголо Ах, ну, ох ты мне, соромники наголо А вот нижний городок, ходи гуляй в погребок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 Живут девушки зазорно, ах ну ах ты мне, живут девушки зазорно. Рядом тут село работки, покупай хозяин водки. Вот слапинец, да татинец, всем мошенникам кормилец, ах ну ох ты мне, всем мошенникам кормилец. Путевая бурлацкая песня, в ней больше, чем...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 Одну беду избыли, на другую рвется. Спинт по плетям, видно, больно соскучились. Смолкли пивуны, не допели разудалой бурлацкой песни, что поминает все прибрежье Волги Матушки, отрывной до астрахани, поминает соблазные и заманчивые искушенья, большую частью рабочему люду недоступной, потому что у каждого в кармане-то не очень густо живет. Не вскинься на пивунов, дядя Архип. Спели бы они про суру реку важную, Донышко серебряно, крутые бережки позолоченные, А на тех бережках вдовы девушки живут сговорчивые. Спели бы сердечные про свеяжан лещовников, Про казанских плаксивых сирот, Про то, как в тетюшах городничий лапоть плел. Спели бы про симбирцев, гробокрадов, качанников, про Сызранцев, ухорезов, про то, как саратовцы собор с молотка продавали, а челимники, тухлая ворвань, астраханцы кобылятину вместо белой рыбицы в Новгород слали. до да самые берючие косы пропели бы. Да вот дядя Архип помешал. Челим, водяные орехи, трапа «Натанс».